Глава двадцать седьмая Проводив Барбару, Гарри вернулся домой и нашел два письма. Одно — кое-как нацарапанная рукой Сэнди записка. В ней сообщалось, что он убедил Атера до саласом и Гарри позволили посетить копь. Для чего он заберет его рано утром в воскресенье через три дня и отвезет туда. Поездка займет всего несколько часов, — уточнял Сэнди. Гарри вскрыл второе письмо. Адрес был написан аккуратным мелким незнакомым почерком. Как оказалось, Софии. В конверте лежали счет за лечение и лекарства от врача из центра города и письмо на испанском. «Уважаемый сеньор бред посылаю вам счет от доктора. Я знаю, он берет умеренную плату. Энрике уже лучше. Скоро он снова сможет работать, и нам всем станет легче. Он шлет вам свою благодарность, как и мама. Вы спасли жизнь Энрике» и мы всегда будем вам за это признательны. Гарри разочаровали официальный тон письма и намек на прощание. Он несколько раз перевернул листок, потом сел и написал ответ. «Я очень рад, что Энрике лучше, оплачу счет завтра утром, хотел бы встретиться с вами, чтобы отдать чек и угостить вас кофе. Мне было приятно с вами поговорить, и у меня очень мало знакомых среди испанцев. Надеюсь...» «Вы сможете прийти». Он предложил встретиться через два дня в кафе рядом с Пуэрто-дель-Соль в шесть часов, так как знал, что София начинает работать рано. Гарри запечатал письмо. Он отправит его, когда выйдет из дому. Чек был лишь предлогом, София наверняка догадается. Ну, она или ответит, или нет. Он повернулся к телефонному столику и набрал номер посольства. Попросил передать мистеру Толхерсту, что хочет зайти обсудить пресс-релиз по поводу импорта фруктов. Это был условный код на случай появления новостей о Сэнди. Сперва Гарри считал эти коды глупой мелодрамой, но потом понял, что они необходимы, так как телефоны прослушивают. Секретарша вернулась и сказала, что мистер Толхерст на месте и к нему можно заглянуть прямо сейчас. Гарри не удивился. то ли похоже, часто проводил вечера в посольстве. И, взяв пальто, снова вышел из дому. Рассказ Гарри обрадовал Толхерста. Он решил тут же передать новости Хилгарту. Тот был на совещании, но Толли не сомневался, что шеф захочет все узнать. Через несколько минут Толли вернулся в свой маленький кабинет, сияя от радостного возбуждения. «Капитан очень доволен», — сказал он. «Если золота много, полагаю, Хилгарт пойдет прямиком к Черчиллю, и тот прикажет усилить блокаду, чтобы сократить поставки» за которые они не могут заплатить золотом». Он потер руки. «А что скажет на это Сарсэм?» — спросил Гарри. «С Черчиллем. Значение имеет мнение капитана». Толхерст зарделся от удовольствия муссоля на языке имя премьер-министра. «Испанцы спросят, почему мы усиливаем блокаду?» «Вероятно, мы объясним. Дадим понять, что им ничего от нас не утаить. Это будет удар по фалангистам». «Ты говорил, Гарри, нам нужно вести более твердую политику». Похоже, мы к этому идем. Гарри задумчиво кивнул. «Сэнди может попасть в переделку. Полагаю, ему грозят серьезные проблемы». Он вдруг осознал, что, целиком сосредоточившись на своей миссии, упустил из виду, какие последствия это может иметь для Сэнди. Гарри ощутил укол вины. «Не обязательно», — подмигнул ему хилгард «На этот случай в рукаве у капитана кое-что припасено». «Что?» Гарри немного подумал. «Вы же не собираетесь его завербовать?» Толхерст покачал головой. «Не могу сказать, пока не могу». Он улыбнулся важной самодовольной улыбкой, которая раздражала Гарри. «Кстати, еще одно. Рыцари святого Георгия, ты никому не говорил?» «Конечно, нет. Важно, чтобы ты не проболтался. Я знаю». На следующее утро Гарри сопровождал секретаря посольства на встречу с маэстро речь опять шла о сертификатах. Молодой переводчик из фаланги снова был при генерале, и они разыграли сценку, будто тот не говорит по-английски. Маэстро держался по отношению к Гарри подчеркнуто холодно. хилгард оказался прав. Обрыв контактов с Мелагрос генерал воспринял как пренебрежение. Но Гарри не собирался притворяться и завязывать отношения с дочерью маэстро, чтобы порадовать шпионов. Наступила пятница, конец рабочей недели. Какое облегчение. По возвращении домой на коврике в прихожей он обнаружил ответ от Софии. Всего пара строк — согласие на завтрашнюю встречу. И Гарри подивился тому, как воспарило его сердце. Кафе было маленькое, яркое и современное. Если бы не портрет Франка на стене за стойкой, оно могло бы располагаться в любой точке Европы. Гарри пришел немного раньше, но София уже была на месте, сидела в глубине зала с чашкой кофе. На ней было немного заношенное длинное черное пальто, которое он видел в тот день, когда привел домой Энрике. Лицо без косметики казалось бледным, как у феи. Она выглядела совсем юной и беззащитной. Когда Гарри подошел, София подняла глаза и улыбнулась. «Надеюсь, я не заставил вас ждать. Я пришла рано, вы вовремя». Улыбка у нее была какая-то особенная, открытая и дружелюбная, но и слегка лукавая. «Позвольте, я возьму вам свежий кофе». Гарри принес напитки. «Энрике намного лучше», — сказала София, когда он сел. «На следующей неделе собирается искать работу». «Другую работу», — криво усмехнулся Гарри. «О да, настоящую. Если сможет найти». «А министерство платило ему во время болезни?» Улыбка Софии на мгновение стала циничной. «Нет». «Я принес чек», — Гарри посетил лечебницу и оплатил счет от врача, как и обещал. — Спасибо. София аккуратно сложила бумажку и убрала в карман. — Если возникнут еще какие-нибудь проблемы, я был бы рад помочь. — Теперь с ним все будет в порядке. — Хорошо. — Как я вам написала, вы спасли ему жизнь, и мы всегда будем благодарны. Мне это было нетрудно. Гарри улыбнулся, и вдруг... Слова у него иссякли. Он не мог придумать, что еще сказать. — А что? — София приподняла брови. — Ему нашли замену? — Слава богу, нет. Меня оставили в покое. Я не такая важная птица, знаете. Просто переводчик. София закурила, откинулась на спинку стула и внимательно посмотрела на Гарри. Выражение ее лица было вопросительное, но невраждебное и неподозрительное. Она была гораздо спокойнее, чем у себя дома. — Вы уедете в Англию? На Рождество? — Рождество? — Гарри рассмеялся. — Я об этом не думал. — Осталось всего шесть недель. Наверное, в Англии устраивают большие торжества. — Да, но я сомневаюсь, что поеду домой. В посольстве много работы. Вы же знаете, какая сейчас ситуация? — В дипломатии. Он удивился, откуда ей известно про английское Рождество. Вероятно, рассказывал тот парень из лица, с которым она познакомилась во время гражданской войны. У Гарри снова мелькнула мысль, а были ли они любовниками? Сколько и лет? Двадцать пять, двадцать шесть? «Значит, у вас не получится провести праздники с родителями», произнесла София. «Мои родители умерли». «Как грустно!» «Отец погиб во время Первой мировой, мать сразу после, от гриппа». «Да», кивнула София. Испания не участвовала в той войне, хотя эпидемия была и у нас. Это тяжело потерять обоих родителей. У меня есть тетки и дядя. А еще кузен. Он держит меня в курсе того, что происходит дома. Бомбежки? Да, они случаются, но не такие страшные, какими их здесь рисует пропаганда». Гарри заметил, что при последних его словах София быстро огляделась и обругал себя за неосмотрительность. Нельзя забывать, они находятся в стране, где нужно тщательно следить за своими речами. — Простите, — добавил он. — Я понимаю. — А еще кто-нибудь дома у вас есть? — спросила София. — Жена, например. Гарри оторопел от ее прямоты. — Нет, никого. — Совсем никого. — Простите мне этот вопрос. Я, должно быть, показалась вам нахалкой. Вы, наверное, считаете, что испанские женщины не должны задавать такие вопросы? «Я не против откровенных разговоров». Гарри посмотрел в ее большие кори глаза. «На контрасте. В посольстве они вовсе не приняты. Пару недель назад я был на приеме у одного министра из правительства. Его дочери исполнилось восемнадцать. Официоз был удушающий, бедная девочка». «Я из другой среды», — заметила София, выпустив клуб дыма. «Да?» «Республиканской». Мой отец и его родители были республиканцами. Для богатых иностранцев Испания — это древние церкви, корида и женщины в кружевных мантильях. Но тут есть и совсем другие традиции. В моей семье к женщинам относились на равных. Меня растили в убеждении, что я ничем не хуже любого мужчины. По отношению к матери отец держался старомодных представлений, но у него, по крайней мере, хватало так-то иногда их стыдиться. Чем он занимался? Работал на складе. По многу часов за гроши, как и я. Думаю, семья, с которой я познакомился, когда был здесь в тридцать первом, держалась тех же традиций. Хотя тогда я видел все под другим углом. Он вспомнил рассказ Барбары про Кармелу и ее ослика. «Вам, видно, нравились эти люди», — сказала София. «Да, они были очень хорошие», — Гарри улыбнулся. «А ваши родные, они были социалисты?» София покачала головой. «Нас были друзья-социалисты. И анархисты. И левые республиканцы. Но не все вступали в какую-нибудь партию. В партиях толковали про утопии. Коммунистическую или анархическую. Но большинство людей хотят только мира, хлеба на каждый день и уважения к себе. Разве не так?» «Так». София подалась вперед, в упор глядя на Гарри. Вы не понимаете, что значило для таких людей, как мы, приход республики. Мы вдруг стали значимы. Я получила место в медицинской школе. Мне приходилось учиться и работать в баре. Но у всех было столько надежд. Наконец настали перемены. Появился шанс на достойную жизнь. Она улыбнулась. Простите, сеньор бред Что-то я разболталась. Мне нечасто выпадает шанс поговорить о тех временах. — Не извиняйтесь, мне так легче понять. — Понять что? — Испанию? Он замялся. — Вас. София опустила глаза, достала еще одну сигарету и закурила. Когда она подняла взгляд, в нем читалась неуверенность. — Вероятно, вам придется покинуть Испанию раньше, чем вы планировали, если Франко вступит в войну. — Мы надеемся, что этого не произойдет. Все говорят, Англия даст франко что угодно, лишь бы удержать его от войны. — А что тогда будет с нами? Гарри вздохнул. — Полагаю, мое руководство скажет, мол, наш долг — делать все возможное, чтобы не допустить вступления Испании в войну. Но гордиться нам особо нечем, я знаю. Неожиданно София вдруг улыбнулась. — О, простите меня, у вас такой грустный вид. Вы так много для нас сделали, а я с вами спорю, простите. «Ну что вы? Взять вам еще кофе?» «Нет, боюсь, мне пора возвращаться», — покачала она головой. «Мама и Пака ждут меня. Я должна купить продукты. Попытаюсь найти оливковое масло». Гарри замялся. Он видел одно объявление в вечерней газете и решил, что спросит Софию, если этот вечер пройдет удачно. «Вы любите театр?» Выдал Гарри и смутился, потому что София мгновение смотрела на него озадаченно. — Простите, — торопливо извинился он, — просто завтра в Театре Зара дают Магбета, вот я и подумал, вдруг вы захотите пойти. Мне интересно посмотреть эту пьесу на испанском. София молчала, глядя на него большими карими глазами. — Спасибо, сеньор, но, думаю, пожалуй, нет. — Очень жаль. — сказал Гарри. — Я только хотел стать вашим другом. У меня совсем нет друзей среди испанцев. Она улыбнулась, но покачала головой. — Сеньор, было приятно поговорить, но мы живем в очень разных мирах. — Разве мы такие уж разные? Я слишком буржуазен? — В Заре все будут разодеты в пух и прах. Мне нечего надеть. София вздохнула и снова посмотрела на него. Несколько лет назад я и не позволила бы себе таких мыслей. «Ну, что ж», — улыбнулся Гарри. «У меня есть одно годное платье. Прошу вас, приходите». София с улыбкой ответила. «Хорошо, сеньор Бретт. И зарделась. Только как друзья».